Глава пятнадцатая. Следы. Снежный человек просыпается перед рассветом, лежит без движения, вслушиваясь в прибой, что волна за волной накатывает на преграды шуш-шуш, стук сердца. Снежному человеку так хотелось бы поверить, что он еще спит. На горизонте с востока серая дымка уже освещена розовым беспощадным заревом. Странно, цвет все еще кажется нежным. Снежный человек смотрит туда в восторге, другого слова не подберешь — восторг. Его сердце будто летит куда-то, словно его несет хищная птица. После всего, что случилось, как может мир оставаться таким прекрасным? Ибо он прекрасен. С башен доносятся птичьи крики и гвалт. В этих криках нет ничего человеческого. Он делает несколько глубоких вдохов, Изучает землю, нет ли живности, потом опускается с дерева, сначала ставит на землю здоровую ногу. Он заглядывает в кепку, вытряхивает муравья. Можно ли сказать, что один муравей жив? В любом смысле этого слова, или он может считаться живым только в более общем контексте муравейника? Старая загадка Карастеля. Он хромая, идет по пляжу к воде, Промывает ногу, чувствует пощипывание от соли. Должно быть, нарыв за ночь лопнул. Рана на ощупь кажется огромной. Над головой жужжит муха, примеривается сесть. Потом он ковыляет обратно к дереву, снимает цветастую простыню, вешает на ветку. Он не хочет, чтобы она стесняла движение. На нем не будет ничего, кроме бейсболки, а та нужна только, чтобы солнце не светило в глаза. Темные очки он тоже оставит здесь довольно рано, они не понадобятся, а ему нужно ловить малейшее движение. Он мочится на кузнечиков с ностальгией, глядя, как они треща скрываются в кустах. Это его привычка уже становится прошлым, точно любовница, что провожает тебя на вокзале, и ты машешь ей из окна, а она неумолимо исчезает позади в пространстве во времени так быстро. Он идет к своему тайнику, открывает, пьет воду, нога болит неимоверно, покраснела, лодыжка распухла, засевшая там зараза победила коктейль из вакцины коростерия и урчания его детей. Он втирает в ногу гель-антибиотик, бесполезный, как грязь. К счастью, есть аспирин, он притупит боль. Снежный человек глотает четыре таблетки, съедает половину энергетического батончика, чтобы набраться сил, потом берет пистолет-распылитель и проверяет обойму. Он к этому не готов, ему плохо, он боится. Можно остаться здесь и посмотреть, как будут развиваться события. Милый, ты моя единственная надежда. Он идет по пляжу на север, опираясь на палку и прячась в тени деревьев. Небо светлеет, нужно торопиться. Теперь он видит дым, тонкая струйка поднимается в небо, идти около часа. Эти люди ничего о нем не знают, они видели детей Карастеля но его не видели, они его не ждут, это его единственный шанс. Он хромает от одного дерева к другому, неуловимый, бледный, точно шепот, ищет себе подобных. На песке человеческий след, потом еще один. Не очень четкий здесь сухой песок, но все равно это человеческие следы, не перепутаешь. А вот цепочка следов ведет к морю, разных размеров. Там, где песок влажный, следы отчетливее. Что эти люди здесь делали? Плавали, ловили рыбу, мылись. На них была обувь, может, сандалия. Вот здесь они их сняли, вот здесь надели. Он ставит ногу на мокрый песок рядом с самым большим следом, подпись своего рода. Едва он убирает ногу, след наполняется водой. Он уже чувствует запах костра, слышит голоса. Он крадется, будто в пустом доме, где могут быть люди. А что, если они увидят его? Волосатый голый маньяк в одной бейсболке и с пистолетом-распылителем. Что они сделают? Закричат и убегут? Нападут? В радости и братской любви раскроют объятия? Он выглядывает из-за листвы. Их всего трое, сидят у костра. У них тоже пистолет-распылитель, стандартная модель ККБ. Но он валяется в траве. Тощие, изможденные. Двое мужчин, один смуглый и второй белый, И загорелая женщина. Мужчина в тропическом камуфляже, стандартном, но очень потрепанном. Женщина в остатках какой-то формы. Охранник, медсестра. Наверное, была симпатичная, пока не отощала, а теперь жилистая. Волосы спутались и похожи на швабру. Все трое выглядят ужасно. Они что-то жарят. Какое-то мясо. Скунот, что ли? Точно, вот и хвост на земле. Наверное, они его застрелили, бедняга. Снежный человек почти забыл, как пахнет жареное мясо. Может, поэтому у него слезятся глаза, он дрожит. Видимо, опять жар. И что дальше? Привязать к палке кусок простыни, помахать белым флагом, я пришел с миром. Но простыню он не взял. Или я покажу вам, где находится сокровище. Нет, не выйдет ему, с ними нечем торговать, им нечего ему предложить. Разве что самих себя. Они выслушают его, его историю. Он выслушает их. По крайней мере, они хотя бы отчасти поймут, что он пережил. Или убирайтесь из моего города, пока я не надрал вам задницу, как в старом вестерне. Руки вверх, отойдите назад, не трогайте оружие. Но на этом все не закончится. В конце концов, их трое, а он один. Они сделают то, что сделал бы он сам. Уйдут, будут прятаться, шпионить за ним, подстерегут его в темноте и размозжат ему голову камнем, нападут в любой момент. Можно прикончить их сейчас, пока они его не видят, пока он еще держится на ногах, в ногу будто залили жидкий огонь, но ведь они не сделали ему ничего плохого. И что, хладнокровно их убивать способен ли он? А если он начнет убивать, а потом перестанет, один из них убьет его, естественно. Что ты хочешь, Что мне сделать? шепчет он. Не поймешь. О джимми, ты был такой забавный. Не подведи меня. По привычке он смотрит на часы, они показывают ему пустой циферблат. Час ноль, думает снежный человек. Время идти. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.